Интерлюдия вторая. Второй отряд. Первым шел варяг. Он решил, раз уж он возглавляет этот отряд, значит ему и прокладывать путь вперед. Позади него шел провидец, который указывал наиболее безопасный путь. За пять минут не особо быстрого продвижения они еще ни разу не нарвались на отряды противника. Да даже на служебный персонал. Раздолбайство, как показывала практика, процветало везде. Впереди камеры. Спокойно сказал видящий наперед, «Засекут, гарантированно. Предлагаю приготовиться к бою. Когда на нас точно нападут, определить не смогу, но тревогу поднимут точно. Плюс, даже если сейчас нас не засекут, то в ближайшие 10 минут Войца своим отрядом нарвётся на патруль. Они его просто не смогут обойти. А ты знал, что ты очень удобный член отряда?» Весьма бодренько поинтересовался Варяг. «С тобой даже как-то уверенности в успехе больше. Сильно не обольщайся». Осадил его тут же провидец. У нас не всегда способности точно угадывать предстоящие события. Это сложно. Надо концентрироваться, а не бродить по космическому кораблю, на котором больше тысяч врагов. Тринадцать бойцов продолжали свой путь более уверенно. Хорошо, когда знаешь, что тебя обнаружат в определенной точке. Можно неосторожничать осторожничать идти напролом. Вот они и шли, используя способности коррозии по максимуму. Когда последняя дверь пала перед ними, Они спокойно вошли в охраняемое посредством камер помещение. Это был склад. Самый обыкновенный, продовольственный. Даже предварительная оценка запасов позволила предположить, что экипаж этого корабля собирался в скором времени улетать. Успели вовремя. Пульсар, с виду недалекий деревенский парнишка, как многие считали, смог все грамотно просчитать. Стоило к камере повернуться в сторону отряда, а варягу показать в ее сторону самый распространенный, еще с давних времен непристойный жест, как тут же начала сигналить тревога. Обратный отсчет пошел. Неизвестно, будут ли проходить доклады командирам других кораблей, что у них посторонние. В любом случае надо было спешить. И они помчались вперед. Впереди шел длинный коридор. Провидец распознал там несколько турелей, но они не были особо страшной преградой. Линкор был не самой последней модели. Создатели тогда не особо переживали насчет того, что кто-то может попытаться взять эту убойную махину на абордаж. Вот и система внутренней обороны была не самая лучшая, из-за чего экипаж этого корабля и поплатился. Первый отряд быстрого реагирования появился аккурат в конце этого коридора, двери которого вели в техническую зону. Всего пятерка бойцов в самой незаурядной броне. Даже было странно, что Греи... Обеспечивая таким снаряжением своих бойцов, смогли захватить половину территорий, принадлежавших человечеству. Тут же возникает вопрос: насколько же все хреново у остальных кланов? Разобраться с этим отрядом не составило труда. Даже никаких способностей не было применено. Просто шквальный огонь из трех автоматических винтовок, даже болтеров, если их можно так обозвать, превратил бойцов в решето. Они успели сделать несколько выстрелов со своей стороны. Но что могут сделать 5 с небольшим миллиметров против современной брони из умного металла? Ничего. Но не успел отряд бродяг добежать до створок, разделяющих большие отсеки линкора, как тут же через них на мгновение открывшихся прилетела ракета. Фрост успел ее заморозить, из-за чего она не сдетонировала. Но в любом случае решительность противника была огромной. Они могли пожертвовать частью корабля, чтобы остановить реальную угрозу. Они понимали, кто за ними пришел. Они понимали, что с бродягами разговор может быть только один, как и его итог – бой и смерть. Применив сразу несколько способностей подряд, коррозия за несколько секунд избавилась от створа, который тут же вышиб энерго. Окутав себя энергетическим щитом со всех сторон Акишар, он буквально ворвался в толпу противников в большом зале на перекрестке нескольких коридоров. После, начав творить полный хаос, Никто не успел заметить, сколько именно противников было в момент начала этой безумной схватки. Никому это не надо было. Главное – убить. И тем более, никто не смог бы этого сделать, когда Энерго применил свою вторую способность. Энергетический шар, впитав кинетическую энергию от выстрелов, взорвался, разнося в коридоре все и всех вокруг. Самых ближайших просто испарило. Остались самые толстые кости скелета, да и те подгорели а металл под ногами оплавился. Тех, кто был чуть дальше, сильно обожгло. Скорее всего, они из-за этого умерли. Самым дальним повезло больше всего. Их просто разметал во все стороны. Кто-то просто ударился, кто-то поломался. Но в любом случае, в такой куче мале никто не смог быстро встать на ноги. Остальные 12 бойцов залетели и быстро добили всех еще живых противников. И тут же последовали дальше. Путь вел в основном прямо. Бойцы клана Грей понимали, куда именно устремились бродяги. И с каждым мгновением отряд нарывался на все более эшелонированную оборону. Спустя три стычки уже появлялись первые простенькие баррикады. Их разнести было легко, как и бойцов, что за ними прятались. Но это было плохим знаком. Дальше будет сложнее. Дальше противник будет создавать все более и более укрепленные районы. Нам надо менять направление. Связался со своими бойцами варяг по мысли каналу. «Если мы продолжим идти на пролом, в какой-то момент нас просто закидают мясом. Насколько сильными бы мы не были, нас задавят количеством. Провидец, оценка, куда нам лучше идти? Корозия. после его указания быстро проделываешь проход в нужном направлении. Остальные, организовать круговую оборону. Эти двое гарантированно не должны пострадать». Провидец уселся на пол приложил ладонь к шлему в район висков и начал применять свои способности. Коррозия приземлилась возле него, посматривая периодически то в одну, то в другую сторону. Оставшиеся бойцы распределились почти поровну в обе стороны. Заняли, по крайней мере попытались, оборонительные позиции и стали ждать. Кто-то проверил свое снаряжение в момент оперативной паузы, кто-то стал перебирать полупустые магазины, формируя из них полные держа под рукой заряженное и готовое к бою оружие. Каждый знал, что нужно и можно сейчас сделать. Только снайпера сидели в ожидании, направив свои винтовки в сторону угрозы. В двери. Выстрел. Противники решили ударить в тыл группе варяга. Но им не удалось застать бродяг врасплох. Стоило дверям чуть-чуть приоткрыться, как тут же снаряд 20 мм пробил дыру в груди незадачливого бойца. А за ним еще одному точно. Дальше уже снайпер не смотрел. Делал второй выстрел, который унес еще парочку жизней. Началась стрельба. Больше пяти десятков достаточно хорошо экипированных бойцов начали штурмовать длинный коридор. Кидали дымовые гранаты, выставляли временные энергетические щиты. Но ничего не спасало против способности бродяг. Электро, найдя проводку, устраивал в тылу группы врага ад. Энерго прикрывал всех своих временами, посылая волны энергии в сторону врага. Фрост создавал защитные баррикады из льда, предоставляя своим товарищам прикрытие. Весь отряд работал как единый механизм. Все работали не только ради уничтожения противника. Все обеспечивали друг другу выживание. Когда они почти полгода были одни без связи с системой, они поняли ценность такой тактики. Прикрывай и будешь сам прикрыт. Защищай и будешь сам защищен. «Нашел!» – передал всем, в том числе и коррозии, свои мысли провидец. «Сейчас в сторону левого борта. Но сначала разобраться с этим отрядом. Потом Фрост. Заморозь все с обеих сторон. Надо сделать вид, что мы укрылись. По ту сторону есть технические коридоры, которые не особо хорошо просматриваются. Камер там почти нет, а если и есть, то противнику там будет сложнее. Минер. Весь путь можешь спокойно минировать. Тут особо важных узлов нет». В основном система жизнеобеспечения в жилых отсеках. Нам они не нужны пока. Всем все ясно. Приступили». После этих слов коррозия скользнула в сторону нужной стены и меньше чем за минуту создала в ней приличного размера дыру. С противником еще не было покончено, так что она присоединилась к его истреблению, хотя их численность уже снизилась до 10 бойцов. «Пощады!» – крикнул в истерике один из приспешников Греев. «У меня дети, у меня семья!» «А других, тварь, ты лишал жизни!» «А у них тоже могли быть дети и семьи!» Вставил этому бойцу дуло в рот Электро, прижав его ногой к стене. «Так что сдохнешь, Валь!» Серия выстрелов оборвала жизнь трусу. Бродягам был дан приказ не щадить никого. Вся человечность была откинута. Это уже не просто сражение, это необычная война. Греи хотели истребить когда-то бойцов Академии, ныне бродяг. Они теперь... Будут отвечать тем же. Пока враг не пойдет, либо пока не будет уничтожен последний бродяга, эта миссия будет невыполненной. «Раненый!» — крикнул Ронин. «Варяга подстрелили! Где лекарь?» «Тут я!» Тут же подскочил к своему товарищу бродяга с позывным «лекарь» и начал применять свои способности. Он не мог отработать так, как это сделает медицинская капсула. Он мог только затянуть кровоточащую рану в короткие мгновения. Он мог спасти жизнь. Продлить ее на несколько часов, хорошо обезболить определенный участок тела, простимулировать регенерацию, не более. В любом случае, если варяг выживет, ему надо будет посетить медицинский отсек. Сделал, что мог, спокойно сказал лекарь, подтаскивая к дыре варяга. Кто-то сможет его нести сейчас. Да, кивнул провидец. Я смогу, так будет лучше всего. Фрост, через 23 секунды замораживай все вокруг. Понял? Кивнул он, делая очередной залп из своей тяжелой автоматической винтовки, унося очередную жизнь бойца Греев, предпредпоследнюю. «Электро!» – связался с ним провидец. «Назад! Быстро! Опасно!» Быстрее, чем кто-либо смог моргнуть, «Электро» переместился в сторону основного отряда. И не зря. В той стороне раздались взрывы, которые могли унести его жизнь. Один из бойцов нес на себе заряды, чтобы подорвать противника. Но ему не дали приблизиться. Он умер быстрее из-за чего сработал таймер, а после и взрыв. «Фрост, сейчас!» – отдал приказ Провидис, после чего первым нырнул с варягом в созданный коррозией коридор. Две струи ледяного воздуха сорвались с рук бойца. Очень быстро по обе стороны создавались ледяные баррикады, которые становились толще, выше, прочнее, пока не образовали монолитные метров в толщину стены. Их пробить не особо сложно, но все равно потребуется время. А пока их будут пытаться преодолеть, отряд, по задумке правиться уже почти подберется к энергоядру линкора, где будет их ждать самый ожесточенный бой. И только один провидец знал, что из отряда останутся целыми 7 из 13, Двое получат смертельные ранения, лекарь облегчит их муки. Будет вариант спасти. Остальные просто не смогут сражаться. Но он промолчал. Специально. Главное задание, главное успех. Они сами пошли на это. Они были готовы умереть. Умрут, но выполнят свое задание. Такова природа бойцов уничтоженной академии. Такова природа бродяг. Настолько у них сильна ненависть к тем, кто это сотворил. Клан Греев должен пасть. и Их падение уже началось.